Вся эта обстановка окружала нас будто дремучий лес. Затемнённые лампы над отдалённых столиках отбрасывали узкие полосы света на коллекцию хрусталя Палмера, от которой исходили таинственные, но заметные лучи. Антония стояла на толстом чёрном ковре около камина. Рядом с ней на низком мозаичном столике находился поднос с напитками и три бокала мы предупредили Антонию по телефону и она успела подготовиться антония с большим чем обычно вниманием отнеслась к своей внешности и надела тёмно-зелёное платье из лёгкой итальянской шерсти которое я когда-то купил ей в риме на ней не было никаких украшений И она собрала свои длинные золотистые волосы в привычный узел. Она стояла перед нами, высокая, пышная, выдвинув бедро и выгнув руку у запястья. Элегантная, встревоженная, усталая, уже не молодая женщина. В эту минуту, наверное, потому что она так волновалась, она показалась мне бесконечно близкой и дорогой. В сравнении с ней Джордж в своей поношенной коричневой юбке, голубом свитере и чёрных чулках выглядела как девочка. Она с намеренной осторожностью решила не переодеваться и обойтись без косметики. Её волосы были заплетены в косы, и небрежно закручена на голове. По-моему, она даже немножко переусердствовала. Бледность подчеркивала изящество ее облика. Она слегка поклонилась Антонии, которая встрепенулась, не зная, следует ли ей протянуть руку. Обе женщины часто и прерывисто дышали. «Вы не хотите выпить?» — предложила Антония. Она нервничала и... И её голос прозвучал глухо и низко. Садитесь, пожалуйста. Она налила нам хереса. Нет, благодарю вас, отказалась Джорджи. Не валяй дурака, шипнул я ей. Никто не садился. Антония наполнила бокалы и поглядела на Джорджи грозным, понимающим взглядом. В её больших карих глазах застыла в боли. Ей очень хотелось нам угодить. Не сердитесь на меня, проговорила она напряжённым тихим голосом. Джордж покачала головой и показала жестом, что пропустила замечание Антонии мимо ушей, как неуместное и ничего не значищее. Хорошо, я выпью, Антония сказал я. Я опасался скандала, но боль от того, что я вижу их вместе, была ещё сильнее. Она подала мне бокал и поставила два других на дальний угол столика, разделявшего нас. Я занял место посередине, напротив камина. Можно мне называть вас Джорджи, спросила Антониа. Я чувствую себя так, словно знаю вас целую вечность. Конечно, откликнулась Джорджи, если хотите. А вы будете звать меня Антонией? Не знаю, ответила Джорджи. Простите, но, пожалуй, не смогу, но это не важно. Это важно для меня, возразила Антония. Прекрати, остановил её я. Мне был невыносим её нежный, настойчивый тон. "Мартин, прошу тебя", сказала Антония, продолжая смотреть на Джорджи, она положила руку на мой рукав. Я ощутил её дрожь, и меня пронзала жалость к ней. "Понимаете", начала Джорджи, крылья её носа сузились. "Я хотела вас увидеть, потому что и вы хотели встретиться со мной. Думаю," Это было правильно. Надо серьёзно относиться к своим поступкам. Но сомневаюсь, удастся ли нам поговорить. Не обижайтесь на меня, Джорджи, произнесла Антония. Она устремила на Джорджи умоляющий взгляд. Я прямо-таки ощущал, как её настойчивость действует на девушку. Это было почти осязаемо, как тёплое дуновение из вентилятора. Как я могу, удивилась Джорджи. Скорее, это вы должны на меня обижаться. Я осторожно вытащил руку из-под руки Антонии. Вы не должны чувствовать себя виноватой, воскликнула Антония. Вы меня неправильно поняли, отозвалась Джорджи. Я просто ответила на ваше замечание, ничего другого я не подразумевала. Я не чувствую себя виноватой. Понимаю, что могла вас больно задеть, но это совсем другое. Я видел, что Джорджи в каком-то отцепинении. Она напоминала марионетку. Она была жёстка, как кусок дерева, и беспокоилась лишь о том, чтобы говорить сдержанно, точно, искренне и не проявлять никаких эмоций. Если Антониа излучала мягкость и приветливость, то Джорджи оставалась замкнутой и холодной. Не будьте такой резкой со мной, дитя моё, сказала Антония. Она отчаянно старалась наладить отношения. Антония хотела быть нужной Джорджи, утешить и успокоить её, хотела тёплого человеческого контакта. Простите, сказала Джорджи. Я желаю вам добра. Вероятно, и вы желаете мне того же, но нам сейчас трудно разговаривать. Да, конечно. Я желаю вам добра, воскликнула Антония, ухватившись за её слова. Желаю добра вам обоим. Надеюсь, что вы и Мартин станете очень счастливы. Поверьте, это мне всегда будет так дорого. Уж меня-то оставь в покое, Антония оборвал её я. Мысль о том, что она может показаться Джорджи смешной, была для меня невыносима. Меня переполняло желание защитить Антонию, увести её куда-то и спрятать, спасти от холодного, внимательного взгляда, строго требовавшего гораздо большей искренности. Что значит оставить в покое? с мягкой улыбкой спросила Антония. Она снова положила руку на мою. Да и возможно ли оставить тебя в покое, когда мы обе здесь, рядом с тобой? Но не глупость ли это? Она опять весела и подружески обратилась к Джорджи. «Мартин хочет сказать, что нам больше нечего обсуждать. А некоторые темы сейчас не стоит затрагивать», — заметила Джорджи. Она почти окаменела от напряжения. Она смотрела Антоний прямо в лицо и даже не взглянула в мою сторону. Зато видела руку Антонии. Но, Джорджи, мы должны всё обсудить, возразила Антония. Полагаю, нам сейчас лучше уйти, сказал я. Вы успели хорошо разглядеть друг друга, чего и добивались? Я отставил бокал и вновь высвободил руку. Не уходите, чуть ли не простанала Антония. Мне недостаточно просто посмотреть на Джорджи. Вы должны простить меня, деточка моя. Пусть вас не смущает моё поведение, правда, Мартин? Я желала только добра, поверьте мне. Пожалуйста, садитесь и допивайте ваш херес. Но никто из нас не сел, и Джорджи не взяла свой бокал. Она повернулась ко мне, ожидая, чтобы я снова предложил уйти. Если раньше я опасался, что она пожалеет Антонию, то теперь, взглянув на нее, испытал облегчение. Джорджа была слишком поглощена с собой стремлением выглядеть сдержанной, четкой, точной и сохранять беспощадность, на которую способны лишь молодые. «Думаю, что мне пора», — заявила она. «Мартин, ты пойдешь со мной или останешься здесь?» Я правда не обижусь, если останешься. С вашей стороны было очень любезно пригласить меня, обратилась она к Антонии. Рада была познакомиться с вами. По-моему, это хорошо для нас обеих. Моя дорогая девочка, я тоже очень рада, отозвалась Антония. Вы должны научиться быть со мной терпеливой и научитесь. Сомневаюсь, что мы ещё когда-нибудь встретимся проговорила Джорджи. Но повторяю, я рада, что вас увидела. Всё стало честнее.